Голова 381 подчинение. Эдзуи не понял, что сказал гоблин. Существовало привеликое множество видов гоблинов, и каждый вид разговаривал на своём языке. Даже у отдельных поселений был свой определённый язык, и если не владеть заклинанием освоения языка, то не стоило и думать о том, чтобы понять речь гоблинов. Но никакой язык не нужен, чтобы понять, что тебя хотят прикончить. Бац. Дзуи поймал прилетевший топор. И взвесил его в своей руке тяжеловатый Увидев что зуи украл оружие, гоблин сперва оцепенел, а в следующий миг начал топот и пронзить накричать от Дзуи заметив реакцию гоблина даже слегка посочувствовал ему. он понимал, что этот каменный топор относительно неплохойручной работы, скорее всего являлся самым ценным сокровищем у гоблина. Не исключено, что тому пришлось продать свою жену и детей в обмен на оружие. Можно представить что он чувствовал в данный момент. «Что ж, надо бы вернуть топор!» Исходя из рыцарского сочувствия, Цзуи с силой кинул гоблину топор. «Лови!» Острое каменное лезвие пробило твёрдую черепушку и глубоко вонзилось в мозг гоблина. Гоблин с застывшим взглядом ухватился за пустоту своими распростёртыми руками, после чего упал на спину и больше не подавал никаких признаков жизни. «Но раз не смог поймать топор, это уже не моя проблема!» Эдзуи пожал плечами, как бы говоря, что в этом нет его вины. Но кончина гоблина не запугала остальных гоблинов. Стекавшая с товарища кровь как будто только раззадурила их зверски жестокий нрав. Они с криком бросились вперёд. Сперва в полетели деревянные стрелы с костяными наконечниками, а вместе с ними несколько топоров и камней. Несмотря на такую беспорядочность, радиус атаки был немаленьким. Эдзуи без раздумий понеси навстречу, прочерчивая красным драконьим мечом ослепительную огненную дугу в воздухе. «Пам-пам-пам!» Попадавшие в тело стрелы и камни отскакивали от доспехов из кожи сланцевого дракона. Сланцевый дракон являлся высокоуровневым магическим зверем, что славился своей обороноспособностью. Его кожа служила одним из лучших материалов для изготовления кожных доспехов. Доспехи Цзуи могли без проблем выдержать выстрел снайперской винтовки, а какие-то ничтожные стрелы с костяными наконечниками не вызывали даже щекотки. так этих зеленокожих гоблинов не представляла большой угрозы для Цзуи. Однако быть в пассивном положении и терпеть побои было не в стиле Цзуи, поэтому он размахивал мечом и наносил ответные удары. Вжох, вжох, вжох! Пять гоблинских голов подлетело вверх, преграждавшие Цзуи дорогу вселенские тараканы мгновенно превратились в дохлых тараканов. Но Цзуи несколько не удовлетворился. Этот мир слишком жестко подавлял силу высокого ранга. В обычной ситуации Цзуи смог бы одним взмахом меча разгромить эту толпу, а сейчас даже одной четвертой своей мощи не мог проявить. Что поделать? Раз одним взмахом меча не получается сразу решить проблему, значит придется еще помахать. На этот раз острием меча пронеслось в воздухе и немедленно поразило семерых гоблинов. А я да! Смерть одного гоблина вызвала у его товарищей всеобщую ненависть к дзуй и желание сражаться, а жестокая смерть группы гоблинов заставила их более трезво проанализировать ситуацию. Кто я? Где я? Что я делаю? В результате этого анализа гоблины бросали свое оружие и с визгом разбежались в рассыпную, словно кошка, которой наступили на хвост. В этом и состоял минус гоблинов. Они сражались только в том случае, если сила была на их стороне, но стоило возникнуть трудностям и смертям, как они сдавались, вне зависимости от того, что существовала немалая вероятность удалить противника. Вдобавок у них был низкий интеллект, поэтому в большинстве миров гоблины являлись изгоями для разумных рас. Цзуи плотным кольцом окружало больше 400 гоблинов, пусть даже он убил 10 с лишним гоблинов, Для них это были малые потери. Но лидеров и смельчаков было всего несколько, остальные гоблины сдались, так как страх точно вирус быстро распространился по толпе. Несколько сотен гоблинов, рыдая и крича, стремительно отступили в свою деревню. Такая реакция привела в недоумение тирана Цзуи. Ведь за свою жизнь он убил не так много гоблинов. В мире Сарди их существовало очень мало, при том они прятались в глубоких, безлюдных и всеми забытых местах, Лишь какие-нибудь искатели приключений могли случайно наткнуться на них. Надзи Цзуи имел определённое представление о натуре гоблинов. Только чем больше он о них узнавал, тем смешнее ему становилось. Сжимая в руке краснодраконий меч, Надзи широким шагом направился к деревне. Два валуна весом примерно 50 килограммов были подброшены высоко вверх. Они прочертили в воздухе дугу, собираясь упасть над Надзи. Но разве мог Надзи стоять на месте и ничего не делать, позволяя гоблинам обстреливать его? впрочем, стреляли в него весьма метко. Когда Цзуи ринулся вперёд, он про себя похвалил тех, кто управлял катапультами. Бах! Он ударил мечом по главным воротам деревни, и более десяти толстых деревянных кольев тотчас попадали. Даже без энергии Ци и силы света Цзуи был по-прежнему неукротим. Теперь прятавшиеся в деревне гоблины будто ощутили приближение конца света, они бешено носились, куда глаза глядят, вопили надрывая горло, повсюду валялось разное оружие а в десяти с лишним метрах от Зуи несколько одетых в грубую холщевую одежду гоблинов и полениц, тряпетно изъявляя своё желание покориться от Зуи. Почитание сильных тоже являлось общей особенностью гоблинов. Но эти зеленокожие по манере одеваться и по внешности отличались от других собратьев. От Зуи, не обращая на них внимания, озирался по сторонам в поисках подходящей цели для атаки. Вжох вжох вжох. В этот момент с вершины алтаря в Зуи выстрелила серия маленьких огненных шаров. «Пустяки!» Цзуи несколько раз беззаботно взмахнул краснодраконьим мечом и уничтожил все огненные шары. Затем он посмотрел в ту сторону, откуда была совершена атака. На вершине алтаря стоял старый гоблин в сером халате. «Гоблинский жрец!» Многое повидавший на своём веку Цзуи знал, чем занимаются гоблинские жрецы. Гоблинские жрецы владели магией и считались сильнейшими в своих племенах. Они распространяли знания и убеждения. Старый жрец сжимал в руке костяной посох, когда он увидел, как Цзуи уничтожил огненные шары, по телу пробежал холодок. Цзуи, стоя перед алтарём, подозвал пальцем жреца, как бы разрешая ему атаковать. Жрец, немного поколебавшись, спустился с алтаря и уважительно опустился на колени перед Цзуи. Таким образом он признавал себя покорённым. Этот старый жрец осознавал силу Зуи и осознавал, что если позволить тому продолжить убивать то от поселения ничего не останется. Поэтому ему пришлось сдаться, чтобы спасти своё племя.